Глава восьмая. Огненные пещеры. С каждым переходом стволы деревьев становились ниже и уже. Густой лес сменился редколесьем, переходящим в степь. Редкие деревца, зеленой листвой, как острые пики, торчали из покрытой летней травой земли, но вскоре и они исчезли. Мир вокруг обернулся жаркой пустыней. И так всего за две луны. На остатке пути мы делали много привалов, чтобы собираться и обсуждать план вызволения брата Израиль. И с великим трудом пришли к пониманию. В подземную тюрьму можно проникнуть, притворившись либо охранниками, либо заключенными. Мы решили совместить обе роли и остановились в трактире небольшого городка, расположенного там, где степь постепенно засыпалась желтыми песками пустыни. Этим вечером седовласый эльф первым вошел в заведение пузатый тролль. Его лицо скрывал темный капюшон. Весь партизанский отряд подобным образом прятал уши. Также они старались не открывать рот, чтобы ровные ряды зубов без клыков не выдавали их происхождения. Хозяином таверны в самом деле оказался пузатый тролль. Низкий чуть выше нашего отрядного гнома. Увидев это существо за стойкой, я еле сдержал усмешку. Никого нелепия не встречал, или точно об этом не помнил. Из больших острых ушей торчали пучки волос, а на лице болотного цвета было больше морщин, чем волн в реке. Существо с недовольной мордой обернулось к высокому эльфу и рявкнуло. — Ты его припёрся! Я же предупреждал, что вы духу твоего здесь не было! Убирайтесь, иначе пошлю за законниками! — Десять золотых! — наклонился и прошептал в усель. — Одна ночь. а больше не прошу. Тролль отвернулся и задумался. Почесал за залысину на макушке и процедил. — Последний раз! Забирайте третий этаж! Там пусто! «Благодарю тебя, друг!» В ответ тролль сплюнул себе под ноги. Мудрый эльф промолчал и жестом указал отряду подниматься по лестнице. Марайна тем временем отыскала конюха, попивавшего пиво за столиком, бросила ему два серебряника и велела, чтобы привел лошадей в порядок. Парень охотно подобрал монеты, попробовал их на зуб и обещал, что наши кони будут сиять от чистоты. Ужинать нас позвали, когда прочие постояльцы давно улеглись спать. Старый тролль не появлялся, а его слуги за пару медиков прекрасно справились со всей работой. Мы распределились по комнатам. Кровати оказалось куда меньше, чем нас, и доброй половине отряда пришлось спать на полу, в том числе и мне. Но перед сном удалось помыться в бочке с горячей водой, и это была... Первая ночь долгого пути, когда я спал без доспехов, да вдобавок с крышей над головой. Немного для счастья надо. Мы покинули трактир днем, когда на первом этаже, где располагалась таверна, не было ни души. Еще за десять золотых тролль неохотно согласился постеречь лошадей и походное снаряжение несколько лун. Отряд разделился, и мы мелкими группами выдвинулись на рынок. Там приобрели все необходимое и таким же образом покинули город. Но в пустыню ушли не все, а всего лишь треть от общего состава отряда. Чем больше участников, тем выше риск неудачи. Мы воссоединились в лиге от города. Там, где заканчивались последние постройки и начиналась изнывающая пустыня. Я был в доспехах и когда пришло понимание, что в них не жарко, в то время как остальные члены отряда изнывают от зноя, надел шлем и перчатки, дабы тело не потело. Шедшая рядом эльфийка дивилась мне, но не потехали, рыцарь в пустыне. Тюремные постройки к вечеру замерцали огнями горящих на стенах факелов. Но ночь и без того была светлой. Каждый вечер прибывали повозки, дабы забрать выработанную за день руду. И бывало, что в это же время в клетки на телеге подвозили новых пленных. Пока солнце гуляло по небосводу, мы обошли стороной редкие тюремные постройки и остались незамеченными. Устроили засаду возле Большого Валуна, коим обозначалась дорога в приморские края, проходившая через всю безбрежную пустыню. И когда солнце спустилось за горизонт, а горячий песок начал медленно остывать, проехали первые повозки, запряженные буйкалами. Это созданные алхимиками гибриды буйвола и лошади. Одно тучное существо заменяло три лошади, да и выносливости им было не занимать. Два буйкала без особых усилий за ночь отгоняли наполненную рудой телегу. Но откуда мне... Это известно. Вон едет, пленные в последней повозке, указал долговязый, осторожно выглядывая из укрытия. Все готовы? спросил Усель и натянул тетиву на луки. Да, ответили все разом. Марайна выглянула из камня и подняла руки. Пухлые губы шептали заклинание. Я поднялся к ней, меч держал наготове. Тучное животное прохрипело и остановилось. Возница ударил его плетью, но буйкал не собирался двигаться с места. Животное повалилось на ноги. Чародейка забрала у столь выносливого существа всю влагу, но оставила достаточно, чтобы не убить. Подготовленные стрелы полетели в цель. Пленные высокой клетки завопили. Возница открыл рот, но Марайна окружила повозку воздушным куполом, и громкие крики не разлетались по округе. Бронебойные стрелы эльфов пронзили доспехи двух охранников. Они медленно умирали от ран. Нечего носить на службе облегченный доспех. Мою броню не пробьет никакая стрела. Гномы об этом позаботились. Пригибаясь к земле, мы приблизились к повозке. Морайна наполняла влагой буйкала, пока остальные закапывали трупы стражников и освобождали пленных. Мы сняли оковы с десятка эльфов, и велели им со всех ног бежать прочь. Чародейка наложила морок на меня и двоих коренастых эльфов. И теперь, без магического зрения, нас нельзя было отличить от убитых возницы и стражников. Мы заковали в цепи эльфийку, чародейку, главу отряда и долгоязова. Марайна наложила иллюзию и на себя, приняв уже знакомый эльфийский облик. «Не быть тебе эльфом! Слишком милая морда вышла!» Гном насмешливо обратился к Жерди. «Вот ты с жабьей мордой уже родился, вот тебя и не взяли на задание!» Усмехнулся новоиспеченный эльф. «Никаких ссор!» — рявкнула Марайна и все замолчали. «Трое оставшихся членов группы должны будут встретить нас в условленном месте. Они получили приказ от Вуселя ни при каких обстоятельствах за нами не возвращаться, ждать до рассвета, а потом уходить. Троица и не думала возражать. Гном и вовсе выдохнул с облегчением. Я сел в телегу слева от эльфа, игравшего роль возницы. Он ударил кнутом по спине буйкала, и животное с воплем поднялось. Марайна развеяла заклинание тишины, и повозка тронулась дальше по дороге. Какая магия таится в этих плитах, если путь до сих пор не засыпала песком? Даже ночью воздух не остывал. Доспехи сохраняли внутри себя прохладу, но шлем пришлось оставить, чтобы наложить морок. И мое горло пересохло, а от этой сухости не спасала пара глотков воды из фляги. Бойкал подвез телегу к забору и остановился у хлипко сколоченных ворот, где нас встретили стражники. Они не носили доспехов, а зря. Я протянул мужчине с большим шрамом на пол лица свернутую грамоту, которую нашел в карманах убитого. Стражник посмотрел, что печать не повреждена, и открыл свиток. Взглянул на бумагу, потом на пленных, и обыденным тоном обратился ко мне. — Где еще трое пленных? — Сколько дали, столько и везем. Тем же тоном ответил я, будто это из раза в раз повторяющаяся ситуация. — Я передам бумаги командиру, пусть разбирается, с кем вас перепутали. Я пожал плечами и ответил. — Давно пора уволить распределителя. Да, — Да-да, надоело уже. Третий раз за неделю повозки путает. Я, понимающий кивнул, и стражник открыл нам ворота. Повозка поехала дальше помощенной среди песков дороги к большому котловану, окруженному высокими постройками, дабы не засыпало песком. «Новые — Новые! — окликнул меня стражник, карауливший подъемник. — Да, свежие эльфы! — усмехнулся, сидевший с краю эльф в образе стражника. — Аккурат, вчера десяток повесили. Запускай! Он указал на механизм подъемника с широкой платформой. Возница остался в телеге, а я открыл клетку и вывел наших пленных. Эльф встал по другую сторону, и цепочкой мы зашли на платформу из толстых досок. «Опускаю — Опускаю! — крикнул он нам, и нажатием на рычаг активировал подъемный механизм. Платформа затряслась. Раздавалось монотонное шарканье металлических шестеренок. Мы медленно опускались. И чем ниже, тем жарче становился воздух. Сердце бешено забилось от страха, и я силился не показывать этого остальным. Но ощущение, что уже бывал здесь, не покидало. Чтобы успокоить нервы, я замедлил дыхание и до остановки делал размеренные глубокие вдохи. Спертый воздух напрочь высушил легкие. Мы оказались в начале системы огненных пещер. — И где искать твоего брата? — спросила Марайна у эльфийки. — Сейчас девушки, наряженные в грязные лохмотья, купленные у бедняков на рынке, мало чем отличались. — Не знаю, но мы можем допросить охранника, — предложила Израиль. — Хорошо. Я указал на один из четырех тоннелей, берущих начало в этом месте. Идем сюда. Я уловил на себе непонимающие взгляды и пошел первым. Под ботинками шелестел красный песок. Он нагревал подошву обуви, и ступни нещадно потели. Мы шли цепочкой, где в конце находился второй стражник. И чем дальше я продвигался, тем дурнее становилось. Голову заполнили звуки, отголоски воспоминаний, нечеткие образы. Я смог разобрать лишь звон цепей, сливавшийся с реальными звуками оков на наших пленных. Коридор тоннеля раздваивался, и на перепутье дежурил стражник. — Куда ведешь? — сдерживая зевоту, осведомился он. — Куда надо в этот раз? Я изобразил удивление, подняв брови. — Да все туда же. Откидывая взглядом пленных, он указал на левый тоннель. Я кивнул, и мы посеменили дальше. Надо было его расспросить, тихо, но недовольно буркнула эльфейка. Он дежурный у входа. Откуда ему знать, где твой брат? Я обернулся и ответил шепотом. Она что-то пробурчала себе под нос, но я уже не слышал. Тоннель расширялся и уходил глубже под землю. Пленные так вспотели, что лохмотья на них взмокли а эльф в легкой броне уже изнывал от адского пекла. Казалось, здесь запросто можно свариться заживо. Мы вышли к огромному круглому котловану. Из его глубины выходили горячие пары. И этот запах казался до боли знакомым. Мы спустились по каменной лестнице в самый низ, где трое стражников присматривали за рабами. Эльфы и люди... В поте лица дробили землю кирками, а гномы отсеивали из красной почвы крупные куски руды. Все пленные были закованы в кандалы. — Эй, куда новеньких? — выкрикнул я одному из стражников, когда мы спустились. — К магу веди. Если ему не надо, то сюда возвращай. Презрительным тоном ответил широкоплечий охранник и указал рукой на очередной тоннель. Наша цепочка двинулась в обитель местного мага. Но зачем ему пленные? Мы миновали воздушный купол, за которым прятался прохладный воздух, и вошли в обитель мага. Это была большая пещера, заставленная всевозможными склянками. Чернокожий старик заметил меня и приблизился. — Кого ведешь? — хрипло вопросил он. — Эльфов? — — Надо кого? — я кивнул в сторону своих пленных. Старик задумчиво посеменил в конец цепочки и принялся поочередно рассматривать каждого пленного. — Создай тишину! — шепнул я на ухо, стоявший рядом Марайне. Она едва заметно кивнула. Но стоило ей начать колдовать, как маг обратил на нее внимание. — Я не позволил ему к ней приблизиться. В два шага оказался напротив чародея, выхватил из ножен меч и приложил лезвие к его горлу. Это не помешало ему завопить, как резаный свинье, но заклинание чародейки скрыло от посторонних все звуки. Старик в страхе поднял ладони. «Где морный мир?» — спросил Вусель, не дав старому магу даже осознать происходящее. «Что? Я не знаю никакого морный мира». Он судорожно замотал головой. — Где наследник вашего короля Нортерида? — вопросила Израиль. Я притянул мага к себе, и лезвие оставило легкий порез на шее. — Отвечай! — процедил я. — А, этот... Так мертв он давно. — Что? Я ему не верю! — провозгласила эльфийка. — Где тело? Его либо уже сожгли либо оно в общей куче. — Отведи нас туда, — приказным тоном велела эльфийка. — Веди себя тихо, и останешься жив, — сказал я и убрал лезвие от горла мага. — Если нас раскроют, убью раньше, чем подоспеет подмога, понял? Он закивал в ответ. Маг повел нас через воздушный барьер к следующему тоннелю в этом лабиринте пещер. Благо по пути встретился всего один дремлющий охранник. В очередном ответвлении прятался подъемник, на котором мы спустились на уровень ниже. Земля здесь обожгла пятки через подошву сапог. Через три поворота мы оказались в низине, в зловонном месте гниющих на жаре тел. Мак прикрыл нос ладонью, а у меня лицо сморщилось от отвращения. «Ищите!» Глухо заявил Маг, указывая на кучу тел. Лаэль, сними с меня кандалы! приказала эльфейка. Я не мог ей отказать. Скорее бы оказаться от нее подальше, чтобы больше никто не смел мной помыкать. Кандалы звонко упали на красную горячую землю, и эльфейка бросилась к куче. Следом я освободил Марайну и остальных. Чародейка осмотрелась. В самом углу, возле печей крематория, Стоял ряд склянок, наполненных красной светящейся жидкостью. На какой-то миг мой взгляд застыл на сгорающем в огне теле. Умершим здесь не суждено восстать из пепла. Марайна взяла одну из склянок и спешно приблизилась к колдуну. Она ткнула ему склянку в лицо и злобно спросила. — Что это? — Ничего такого. Артефакты, помогающие душам найти путь в загробный мир. — промямлил старик, глядя в глаза чародейки. — За дуру меня держишь! Она замахнулась свободной рукой и отвесила старику за трещину. — Это ловушки для душ. Зачем они вам? Она яростно схватила мага за грудки. Остальные принялись помогать эльфийке в поисках брата. Я же вновь оголил лезвие меча и приложил его к плечу старика в расписанной узорами мантии. — Зачем вам души? — настойчиво повторил вопрос Марайны. Для верховного алхимика, — ответил чернокожий маг. — Но что он с ними делает, я знать не могу. — Больше никто не поставляет ему души, только вы. Я отодвинул чародейку и пристально посмотрел в часто моргающие глаза старика. — Да, здесь их хватает. Запинаясь, ответил он. — У тебя есть списки погибших за этот цикл? — Да, но они хранятся у командира. Я выругался, припоминая самых жутких тварей этого мира, и убрал меч от заложника. — Можешь показать место казни? — тихо спросил. — Да, тут неподалеку. Потом вы меня отпустите? Жалобно прохрипел он. Отпустим, если ничего не выкинешь, враждебно пообещал я. Нашла! Вопль Израиль огласил всю пещеру. Марайне пришлось закрыть вход воздушным барьером. Я подошел к эльфейке. Она достала из кучи тел, так похожего на нее парня. Он умер совсем недавно. Его тело покрывали свежие трупные пятна. Израиль взяла в руки его голову и зарыдала. Она обнимала его в последний раз. — Где его душа? — озлобленная чародейка обратилась к магу. — Зачем она вам? — его лицо вытянулось в изумлении. — Не твое дело, — процедила она. — Отвечай! — Я покажу, — он указал на склянки. Марайна кивком разрешила ему подойти. Маг достал из множества склянок одну и покорно протянул чародейке. Израиль! Она окликнула Эльфийку. Нам надо уходить! Эльфийка закивала и утерла проходившимся рукавом слезы. Вусель протянул ей руку и помог встать. Теперь он смотрел на нее совершенно иначе. Меня не удивила откровенность Эльфийки при допросе мага. Кому еще может принадлежать столь сильный дар, если не королевской семье? Теперь Израиль последняя из своего рода, и ей суждено продолжить вековую войну. По моей просьбе, маг отвел нас к виселицам. Благо ночью никого не казнили, и мы оказались одни. Я отчетливо помнил, как умер. И это случилось именно здесь. Вспомнил боль от побоев, сломанные ребра. Мою голову запихали в петлю. Я проживал это снова и снова. И вот оно, имя. Вертится на языке, но никак не вспоминается. — С тобой все в порядке? — Долговязый заметил мою озадаченность при виде свисавших петель. Я обернулся к нему и ответил. «Да, просто жуткое место. Сам подумал, что странно стоять на месте собственной казни. Окружающий мир начинает казаться нереальным. Судя по выражению лица, жертв мне не поверил, но предпочел промолчать. «А есть список душ, которых ты передал в Дом магии?» Я окликнул старого мага. Он ответил, запинаясь. — Да, я веду учет. Все списки в моей обители. — Тогда возвращаемся туда, — скомандовал. — Потом проводишь нас на поверхность и свободен. Согласен? — Да, Лэр". с фальшивым дружелюбием отозвался старик. Мы с эльфом в образе охранника вернули пленным оковы. И Мак провел нас тем же путем до своей обители. Работа на рудниках не прекращалась ни днем, ни ночью. Но этими туннелями обычно пользовались стражи, а в столь позднее время большинство из них спит. Образы всплывали один за другим и смешивались с затаившимся в душе страхом смерти. Он был преследующим меня отголоском конца прежней жизни. Я не мог совладать с этой напастью, сосредоточившись на своих мыслях, потерял бдительность. Чернокожий маг откопал в кипе бумаг на столе ветхую книгу учета и протянул мне. Взгляд застыл на обложке. Я раскрыл тетрадь и провел пальцем по последней исчерченной странице. «Где-то здесь написано мое имя». Я не заметил, как маг отошел к заставленной склянками стене, и одна из них с треском разбилась о пол. Мутно-желтая смесь растекалась в правильный круг и принялась расширяться. Некогда пугливый маг отошел на противоположный край круга, выстроил вокруг себя защитное плетение и злорадно рассмеялся. Я в ответ поднял голову и оскалился. Такое ему срок не сойдет. Я бросил книгу эльфу в облике стражника и выхватил из ножен на спине меч. Магическое зрение не показывало ничего сверхъестественного в расширяющемся пятне на полу. А вот вокруг мага выстроился толстый барьер из энергии. Марайна выругалась и велела ее освободить. Желтая жидкость вспенилась, добралась до первых стеллажей и растворила их ножки. Десятки склянок попадали на пол... Но их содержимое мигом исчезало в луже. Что за магия? спросила скованная эльфийка. Марайна! Это лавовая кислота! Надо убираться! отозвалась чародейка. Эй, сними с меня, оковы! Она подошла к эльфу и протянула руки. Дорогая, кислота не растворит доспех. И я обернулся к ней. Марайна припомнила добрую половину тварей преисподней и между злобными именами удосужилась ответить. Великий окрест, почем мне знать? Ее оковы со звоном упали на пол пещеры. Нужно уходить! Предложил жертв. Мы поднимемся раньше, чем он выберется из своей же Старый хитрец стоял на сером каменном островке, единственном пятне, нетронутым кислотным кругом. Марайна попыталась залить кислоту водой, но мелкие крупицы влаги, неизвестно откуда взявшиеся в самом сухом месте мира, растворились в желтом пятне, как в бездонном желудке гнома. «Уходим!» — скомандовала она. Перед тактическим отступлением бросила в старика не только озлобленный взгляд, коим владела в совершенстве, но и боевое заклинание. Ее магия заставила испаряться любую влагу в помещении, но жар не преодолел защиту мага. Старик смеялся, как умалишенный, и это злило и меня, затрагивало неизвестно чью гордость. Я ступил в кислотный круг. Казалось, что стоит моргнуть и сразу исчезну. Кислота растворяла сапоги, обжигала кожу, но не растворяла ее. Лововая кислота не трогает органику, так ведь? Неожиданно ко мне пришло озарение, и я не поленился сказать об этом магу. — Развел нас, как сопляков! — возмутился жертв, стоявший уже у границы воздушного купола. Чернокожий старик посерьезнел. К нему вмиг вернулся пугливый лик. Я приблизился и рубанул мечом по магическим плетениям защиты вокруг него. Барьер пал. Старик от страха упал в кислоту, где мигом растворилась половина его балахона. Лавель, убей его и уходим!» — спешно выкрикнула Израиль. «Она права, свидетели нам не нужны!» — подхватил эльф, который так и не удосужился достать из ножен меч и помочь. «Я не мог даже перечить. Это тело знало, что нет ничего важнее приказа. Вопреки моей воле...» Меч занесся над головой и опустился на грудь лежащего. Один удар, желтая кислота под магом, окрасилась в красный. Голова навечно опустилась. Мы вновь выстроились цепочкой и перед выходом накинули на чародейку кандалы. Шли знакомым путем, и встреченный на пути стражник не задал ни единого вопроса. Но когда мы вернулись к рудникам, где работа шла день и ночь, Нас окликнул уже разговаривавший со мной стражник. — Не оценил маг добычу? Он с насмешкой подошел ко мне. Пришлось остановиться. — Нет, велел убираться куда подальше. Я его от готовки каких-то зелий, что ли, отвлек. — И тут я понял, что выбраться будет куда сложнее, чем мы планировали. — Дряхлый хлыщ в своем духе! Он сплюнул на землю под моими ногами. Изображая покорность, я даже не сморщился. — Стражник сверху молвил, что к начальнику надо этих. Эльф указал на наших пленных. — А я и запамятовал, — согласился я и подхватил идею. — Как к нему пройти? Охранник сдвинул брови к переносице и недоверчиво оглядел нас, а после самодовольно ухмыльнулся и ответил. — Я вас отведу. — Так мы быстрее уберемся отсюда. — Веди, лэр. Мой энтузиазм не нашел одобрения, и стражник посмотрел на меня, как на идиота. Этого я и добивался. Охранник развернулся на каблуках и встал во главе цепочки. Как он еще не сварился заживо в латных доспехах. Сомневаюсь, что в них есть хоть толика магии, как в моих. Мы молча поднялись по лестнице наверх карьера. Играя пленников, Марайна перешептывалась с эльфийкой. Они обсуждали, что здесь их не ждет ничего, кроме смерти. Им бы на площади играть во время праздников, я почти поверил. Стражник шел спешно, видимо, хотел поскорее передать странную группу эльфов начальнику. Я ждал момента, когда мы окажемся в туннеле одни. И, как назло, началась пересменка, и охранники со своими пленными сновали повсюду. Мужчина с покрасневшей от вечного пребывания в жарком подземелье кожей довел нас до последнего поворота, и здесь оказалось пусто, словно прочие обходили это место стороной. Я кивнул Марайне. Она вытянула руки и облачила нашего проводника в купол тишины. Его рот беззвучно открывался. Мышцы лица свело от злобы. Я убрал с лица глупую улыбку и достал из ножен меч. Чародейка усилила купол, и стражник не мог сделать и шага. Она расширила его так, чтобы барьер захватил меня. Противник готов был наброситься, но я замахнулся раньше. Лезвие меча прошло через неприкрытую шею стражника, и голова скатилась вниз. Красный песок под ногами окропился кровью. Голова приземлилась, и гримаса страха и злобы смотрела на меня. «Дорогая, сможешь сменить ваши ипостаси с эльфов на стражников?» Я задумчиво обратился к чародейке. Голову не поворачивал. Вокруг находилось слишком много любопытных глаз. «Могу. Думаешь, это сработает?» Скептически отозвалась она. «Посмотри наверх котлована». Мы приближались к выходу через карьер. Рабы не идут наверх. Выходят одни стражи. «Мне нужно безлюдное место!» На повороте я заметил, что она говорила, не поднимая головы. «И твоя помощь, иначе до рассвета не управлюсь!» На поддержание Морока у нее уходило много сил, а на быструю смену облика уйдет еще больше. Когда пересменка закончилась, коридоры пещеры вновь опустели. Моя неприкрытая голова взмокла, Под прохладный доспех стекали струйки пота. Хотелось вернуться в промозглую осень. Мы остановились посреди тоннеля. Я помог пленным избавиться от кандалов. Пока Марайна по одному меняла облики, остальные члены группы закапывали оковы в раскаленный песок. Она то и дело подходила ко мне, чтобы воспользоваться артефактом усилителя, И в конце с его помощью восполняла собственные силы. Я чувствовал, как горят пятки, и сотню раз за ночь успел пожалеть, что не надел сабатоны вместо сапог. А воспоминания всплывали повсюду, но такими мелкими урывками, что невозможно разобрать. Единственное, что удалось запомнить, лицо брата Израиль, промелькнувшее пару раз. Надежда отыскать свое имя крепчала с каждым пройденным шагом. Мы дошли до подъемника. Ради стражников простым языком обсуждали, чем займемся в выходной. И смогли не привлекать лишнее внимание. На голос морок не наложить, поэтому девушки шли молча. «Если хочешь слиться с толпой, то веди себя, как все». Одна часть меня наизусть помнила правила военного шпионажа. Друг за другом мы поднялись на платформу подъемника. Я дернул за веревку, которая сообщала звоном колокольчика людям наверху, что нас нужно поднять. Внизу рычагов не было, чтобы заключенные не могли сбежать, если устроят бунт. Платформа тряслась. ильфийка дрожала вместе с ней. И даже умелый Морок не мог скрыть ее скорби. Наверху мы оказались в том же помещении, откуда начинали свой путь. Но дверь наружу для нас открыл уже другой стражник. Мы молча вышли. Я старался придать себе усталый вид, ибо одна смена в подземном пекле стоит людям больших усилий. До нашей телеги было рукой подать. — Эй! Стражник обратился к Израиль, когда эльфийка вышла на улицу. «Я тебя раньше не видел. Как звать?» Но вместо того, чтобы адекватно ответить или притвориться немой и идти дальше, девушка вздрогнула и обернулась. Щелкнула пальцами, и яркий свет ослепил стражника. Наши люди успели отвернуться. И это увидели все, кто находился в тюремном лагере на поверхности. «Глупая девчонка!» Я схватил ее за запястье и потащил к телеге. «Не смей так со мной обращаться!» Она выхватила руку. «Закройте глаза!» Бросила она остальным. Эльфийка вышла навстречу надвигающимся стражникам. Я шел подле. Приказ защищать ее любой ценой никто не отменял, к моему сожалению. Она положила руку мне на плечо и вновь щелкнула пальцами. Ослепительный свет застал наступающих врасплох. Мы ринулись к телеге. Долговязы с эльфом прикрывали буйкалу глаза. Животное жалобно замычало, но не двигалось с места. Девчонка прекратила сиять, усевшись в телегу. Марайна села возле возницы и нашептывала себе под нос заклинание. Жерть с эльфом схватились за толстые прутья решетки кузова, и мы помчались. Под чарами буйкал Ринуса со всех ног по дороги дороге, пробил забор короткими рогами и направился прямиком в пустынную ночь.